Глава 29. «Пока, котик, оставляю Милу в саду, а сама отправляюсь на работу. Но сначала в лабораторию, благо город большой, найдется все, что хочешь. Где родители живут, такого нет, только по почте образцы отправлять. Здравствуйте, ваш материал отличный, с луковицей, забирает девушка волосы Алекса и Милы. У лаборанта проблем не возникнет. Распишитесь, пожалуйста, здесь и здесь. Оплатите, и результат через 3-5 дней». «Ага, спасибо», — рассеянно киваю. «Странно себя ощущаю. Очень. Выхожу на улицу и с наслаждением вдыхаю воздух. Он наполняет свежестью внутренности. Становится легче». «Настя, переведи пару статей, пожалуйста. Не хочу остальных отвлекать ерундой». Подходит Витольд, как только захожу в офис. «А после обеда снова твое особое задание». «В смысле?» «После прошедших вдвоем с ребенком выходных в голове каша». «Господин Абати попросил сопроводить его сегодня». Начальник смотрит, как на дурочку. «Ах, да, точно!» — киваю. «Поняла!» Хорошо не Алекс попросил услуги оказывать. Фу, так противно, оплатили сверху, чтобы у них была девочка на побегушках, когда вздумается. Самовлюблённые мужланы. Ох, злая я становлюсь и обиженная. Нельзя так. Все вокруг не виноваты в моей глупости. Да и точку поставила, а до сих пор мусолю. Алекс справился лучше, просто потерялся. Быстро перевожу статьи и сижу, дальше раскладываю пасьянсы на компьютере. Благо соседей, способных заглянуть в монитор, нет. В час, счастливая, отправляюсь на обед. Давно не было столь медленных пустых дней. «Белла, здравствуй! Шикарно выглядишь!» На выходе из здания меня останавливает сеньор Абати. Он говорит на помеси итальянского и русского. «Приветствую!» — губы расползаются в осторожной улыбке. «У вас отлично получается. Сами изучаете наш язык? Или помогает кто?» «Белла, только ты можешь помочь», — произносит он пафосно и берет за руку, тянет куда-то. «Идем, сначала спасешь мое бренное тело от голода, а затем и языки разомнем». И так он ухмыляется на последней фразе, что помимо воли возникают двусмысленные ассоциации. Щеки тут же вспыхивают румянцем. Моей проблемой в недостаточной социализации на лицо. Человек просто пошутил или вообще не понял, что сказал, а я уже краснею. «Конечно, у меня как раз обед», — лепечу в спину итальянцу. И Витольд Сергеевич предупреждал насчет вас. «Да-да, ты вся моя до конца дня», — подтверждает Аббатия, не оглядываясь. «Моя», — хорошо звучит, — и отвлекает от всяких. Быстро проходим мимо ларька с фастфудом, который должен был стать моим обедом, и заходим в дорогой ресторан. К счастью, я слежу за своей одеждой, всегда являюсь на работу в деловых и качественных нарядах, не буду выглядеть замухрышкой. Хотя сам Абати в джинсах и яркой рубашке, и его это нисколько не заботит. Видимо, наш менталитет больше зажимает в рамки, чем европейский. «Присаживайся, Белла», — итальянец отодвигает стул. «Сейчас будет вкусно». Он счастливо сияет, и я расслабляюсь. Жизнь прекрасна. Я бы даже сказала, что она прекраснее, чем была раньше. Что я там сказала Алексу про переезд в солнечную Италию? «Спасибо, синьор Абати, вы такой заботливый». Кокетливо улыбаюсь. «Белла, зови меня просто Вита и на «ты». Он берет мои руки в свои и целует кончики пальцев. На миг замираю от этой ласки. Огонь внутри не вспыхивает, но отвращения нет. Скорее, приятная легкость. Так может, к этому и стоит стремиться в отношениях?